Глава 52. Что не так, вы ещё спрашиваете? Варазарис скалится от рошими клыками. Там могила Нергала, какой бездны вы раскрыли её неспящим. Но мы обсуждали это место с Анаду, начинает Элор, и его рука раскаляется. Он хватает меня за ладонь, держит. Он ничего не Он отказался иметь с этим дело, перебивает Варазарис. «Даже слушать не хотел, он понятия не имеет, где могила Нергала», — судорожно вдыхает Элор. «Позволив нашим пальцем переплестись, я крепче сжимаю его руку. Даже не знаю, что сказать, кроме «вперед, остановим не спящих», хотя осознаю весь комический трагизм ситуации. Мы с Элором взяли и нашли могилу Нергала, которую никто не мог найти тысячелетиями». И обсудили её положение только с теми, кто её местоположение не знал. Жаждущий за ливисто смеётся. Удачно вы подумали. Перевожу взгляд на мертвенно-бледного танареса, и он объясняет: Мы говорили о ловушке, но не обсуждали конкретное место. Как так слову не пришлось, и я не думал, что всё закрутится так быстро. Мы же собирались договориться сегодня, сейчас. Таким растерянным он передо мной никогда не представал. И будто подтверждая эту рассеянность, Тонарес проводит ладонью по лбу, сдвигает тёмные пряди дрожащими пальцами. Он не просто растерян, он испуган. Что ж. Обречённо вздыхает Илор, не сводя взгляда со оскалившегося Варазариса. Раз так получилось, надо действовать. И я полностью с ним согласна, как и жаждущий Мне кажется, или это сборище нежено к не горит желанием сражаться. Может, пинкаем дадим для скорости. Или Марк качает головой. Ничего и нового от золотых драконов я не ожидал. Даже из простого дела вы можете устроить проблему. Мы проверяли место, огрызается Элор. Там не было никаких следов могилы. Я лично озеро и землю прощупал. Там не было плостей достаточных для захоронения. Да, всё очень плотно сложено, поясняет Танарес, чтобы прощупыванием было не определить, а поверх этого магическая защита, сбивающая ощущения. Он приводит на меня странно рассеянный взгляд, словно хочет что-то сказать, но медлит. Надо действовать, рыкнул я. Сейчас ночь, у не спящих нет никаких ограничений. Опять все взгляды сосредотачиваются на мне, но на этот раз не на груди. Все смотрят мне в лицо. Полагаю, все понимают, насколько для меня значима эта встреча с неспящими. Возможно, считают меня виноватой в том, что весь Йорн снова на пороге войны, а бог вампиров со своей усиленной свитой может прогуляться по нашим землям. Увы, эмоций их я понять не могу. У всех амулетов работают не только на защиту мыслей, но и на приглушение чувств. И это опять напоминает, что от Холена они не скрывались, что давало мне больше возможностей. Я в кантон и сообщить остальным. Тонорес, печально глянув на меня, направляется к двери. Моя армия будет на месте через пять минут. Неужели трудно было сначала все обсудить? Ворчит, пошагавший за ним, Варазарис, и тут же не выдерживает Элор. Если бы вы желали обсуждать, мы бы обсудили, но вы предпочитали оттягивать переговоры. Ари, может, мы пойдём, пока они тут болтают? Вдруг там не спящий уже на месте? Нервирует меня жаждущий. Разомнёмся, пока остальные потянутся. Бросаться, сломя голову, без разведки и поддержки? Нет, это слишком глупо. Ну опять ты превращаешься в осторожную менталистку. Бубнит жаждущий. «Мне такое не нравится. Так нам мало крови достанется». Рингрен. Император оглядывается на генерала. «Мобилизуй войска. Пусть телепортируются и летят на место. Я открою границы». И пока кинувшийся Рингрен разворачивается, император обращается к Элемару. «Согласно союзническому договору, я требую защиты интересов рода Аран от внешних врагов». «Не спящие не угрожают аранским». Холодно произносит Элемар. «Просто избранная твоего сына одержима местью. Это она гоняется за неспящими, а не они за ней. Неспящие присылали убийц в наш дворец. Заговариваю я раньше дернувшихся Илора, Императора и Ланабет. Так что по факту они нам угрожают, и договор надо соблюдать». Презрительно изогнув губы, Элемар окидывает меня взглядом и неохотно отвечает. Мои войска прибудут на место согласно союзническому договору. Только сначала их надо собрать. Координаты вашего большого озера сообщите. Илор быстро произносит нужную комбинацию букв и цифр, и Илемар удаляется. Последним из иностранных представителей остаётся Биарион. На его лице безграничная растерянность. Взгляд потерянно скользит по золотому полу, документам на столе. Эм выдает Беорион, поняв, что все на него смотрят. Я, пожалуй, сообщу своим о том, что пора начинать э, готовиться к битве. Сообщите им, чеканю я, что вампиры собираются выпустить своего бога, и тогда они поквитаются за отнятые леса. Беорион прижимает ладонь к символу дерева на груди, к дольке круга, обозначающей его северо-западную долю эльфийских земель. И рядом с кем мне придётся сражаться? Искренне огорчённо жаждущий. Ужас, просто ужас, они всё завалят. Возможно, вы правы, почти бормочет Биарион. Мне стоит поторопиться. Кевнув, он направляется к выходу, но настолько растерян, что чуть не промахивается мимо двери, а мы остаёмся вчетвером. С Элором синхронно разворачиваемся к Императору Илонабет, но мыслями я уже не здесь, а возле Большого озера, планирую сражение с врагами. Ощущение стремительно утекающего времени становится почти невыносимым, стискивает грудь. Броня для Ри готова? Элор крепче сжимает мою руку. Возможно, чтобы не убежала. Да. Отзывается император спокойно, а потом, сосредоточив на нём взгляд, нервно вопрошает: Как так получилось, что вы не согласовали место с архивампирами? Как вы эту могилу вообще нашли? А ты почему с Танаресом место не обсудил? Вопросом на вопрос отвечает Элор: Ты тоже знал, что и где мы планировали. Думал, ты уже обсудил. А я думал, что Санаду знает, где спрятан их бог. Но вот как получилось? «Да, хорошо получилось, отлично просто». Жаждущий слишком возбужден, нетерпеливо елозит на талии. «Прекрасно получилось, вы хоть шевелиться начали, а то я бы от старости развалился раньше, чем вы до неспящих добрались». «Где моя броня?» Спокойно спрашиваю у ставившихся друг на друга и лора, и императора с проступившими на скулах золотыми чешуйками. «Давайте уже поторопимся, я хочу оказаться на месте раньше неспящих». «Пусть многоликая побудет броней». Жаждущий чуть стали и не соскакивает. «Только пойдем быстрее, там же сражение намечается». «Авангард наших войск уже должен быть на месте». Император позволяет чешуйкам исчезнуть со своего лица. Если бы неспящие были там, Рингрен бы уже об этом сообщил. Но он не сообщил, и метка связи с ним активна, так что он жив. «Неспящие могут появиться в любой момент!» Синхронно произношу я с Элором. Все переглядываемся, Император качает головой. «Знаю, но мы же победить хотим, а не быстро и красиво умереть. Всем надо надеть броню, позвать Арина с Лином, гномья оружие прихватить. У нас там конфискат новый появился, нечего ему без дела валяться». Да я до места быстрее доползу, чем вы соберётесь. Пылает негодованием жаждущий, но он ошибается, потому что у нас просто не остаётся времени на размеренные сборы. Приготовленная для меня броня хранится в сокровищнице. Мы вместе по винтовой лестнице тайного хода спускаемся под землю. Ну уже быстрее, быстрее! Торопит жаждущий. «Илор, Ланабет и Император, перескакивая ступени, почти беспрерывно общаются через родовые метки. А мне и поговорить не с кем, приказать некому. Свои деньги, еще не полностью освобожденные из собственности, я так и не вложила в личные войска, а то, что вложила, надо оставить в новом Дренте. Неспящие вполне могут устроить отвлекающий удар, чтобы оттянуть наши силы от Большого озера». «Ланабет, наверное, приказывает ИСБ усилить меры безопасности, и Лор дергает те из наших военных сил, на которые можно относительно положиться. Императору вовсе хорошо, ему поступает самая свежая информация с места событий. Поэтому я согласна с жаждущим, мне тоже хочется всех поторапливать, быстрее, быстрее. Но даже почти сбегая по ступеням, я поддерживаю внешнюю невозмутимость». «Возможно, этой ночью случится битва, которую я ждала 16 лет, и в моей душе нет покоя, нет прежнего непоколебимого стремления идти до конца. Мне страшно, не столько за себя, сколько за близких мне существ». Спуск заканчивается быстро, и Лор и Император сворачивают в ответвление коридора. Открывается одна из ближайших дверей. В небольшой комнате на манекенах сверкают чешуйчатые доспехи: три мужских золотых, женский золотой и женский серебряный. Два манекена, женский и мужской, пустуют. Из всех присутствующих эти доспехи по-настоящему нужны только Ланабет и мне, потому что мы не превращаемся в драконов. Я на ходу расстёгиваю и стягиваю длиннополый сюрко, закидываю на свободный манекен, туда же забрасываю рубашку с широкими рукавами и принимаюсь за броню, снимаю её, чтобы освободить нижнюю рубашку из магически уплотнённой ткани. Не смотри, рык Этелор. Даже не думаю, уверяет переодевающийся император. Но ну и ты тоже не смотри. В несколько мгновений слышен только шелест одежды и позвякивание магически усиленной чешуи. Есть изменения в обстановке, спрашиваю я. Нет, почти сразу отзывается император. А я вот думаю, признашу я, перестёгивая многоликую с негодующим и замедлительно жаждущим. Среди не спящих должны быть высшие вампиры, как минимум один. Они не вполне материальны. могут они пройти сквозь землю прямо к могиле. Зловещая тишина опускается на комнату, пока все думают, а стоит только императору сказать: "Не знаю, мы отмираем", и с нервной стремительностью заканчиваем переодевание. Конфискат гномьего оружия хранится в соседней комнате. Там мы быстро запасаемся гранатами, пистолетами, уже снабжёнными удобными техногенными перевязями, и взрывчатку возьмём. Император указывает на два ящика в углу, вдруг пригодится. Думаешь, так и можно убить бога? Интересуется Илор вполне серьёзно. Нергал же был человеком, наверное, он слабее других богов. Император оглядывается на Илора тревожно, будто цыкнуть хочет. А меня впечатляет столь смелое высказывание. Замахнуться на бога мог, наверное, только Илор. Арен уже на месте. Предупреждает Лонабет, поводя руками в воздухе. Валерия в их сокровищнице под охраной гвардейцев. Открываю канал телепортации прямо отсюда. После нашего ухода защитные чары запечатают территорию, и дворец перейдёт в режим цитадели. Разумная предосторожность на случай, если не спящие попробуют ударить сюда. Надеюсь, остальные правители догадаются прикрыть тылы. Ри Мы только загляф и мы телепортируемся с начала, а потом на большое озеро. И Лор берёт ящик взрывчатки, император прихватывает второй. И Иллор ставит свой ящик на ящик в руках отца. Подходит ко мне, кладёт горячую ладонь на плечо. Готовы? Ланабет смотрит на каждого, ожидая подтверждающего кивка. Когда ее механические глаза сосредотачиваются на мне, она едва заметно улыбается. Я киваю. «Можно телепортироваться», — сообщает Ланабет. «Золотое пламя окутывает наши фигуры. Я бы не стала телепортироваться в новый Дрэнд, если бы не уловила в голосе и Лора искренность. Он правда хочет взять Глефу. Это настолько необычно, что я соглашаюсь потратить пару минут на дополнительный рывок». Наше появление в спальне заставляет магические сферы вспыхнуть, озаряя постель, кресло, двери, видимую в проём часть ванной комнаты. Секундочку. Элор падает перед кроватью на колени и вытаскивает оттуда длинный лакированный ящик. Спина Элора выглядит немного напряжённой. Топорщится клапан на броне, рассматривая его, оценивая сталь и любуясь, я замечаю, Обычно ты не пользуешься Глефой. Да сколько можно? Чуть не воет жаждущий. Ты меня на битву нести должна, а не об участии его Глефы беспокоиться. Илор грустно усмехается. Мне всегда казалось неправильным брать в бой женщину, чтобы ставить её между собой и врагом. Он щелчком раскрывает замки большого чехла. В сиянии сфер Глефа вспыхивает золотом. Прекрасная, совершенная женщина. Илор проводит по ней своими красивыми пальцами. Но раз в этот бой идёт моя самая дорогая женщина, справедливо взять и её. Ухватив изящное древко, Илор поднимается и разворачивается ко мне. Он печален и смертельно серьёзен. А то, что я не ощущаю его чувства, снова тревожит. Я же знаю, что словами можно манипулировать так, что и ложь покажется правдой. Возможно, сообщая о крюке за Глефой, Илор подразумевал, что дальше он отправится один. Возможно, мне стоит немедленно телепортироваться, пока он не мешает, но я ему доверяюсь, позволяю приблизиться. Остановиться, согревая меня жаром окружающего его воздуха, смотреть в глаза так печально. Его лицо с золотыми отцветами лезвия на скуле и кончике носа так близко, его рыжие, снова растрепавшиеся кудри, будто умоляющие ухватиться за них, дергающийся уголок губ — Ри. «Я знаю, что между нами всё довольно сложно, и у меня проблемы с доверием, но даже так, хотя я опасаюсь, я всё же не представляю жизни без тебя. Ты, пожалуйста, выживи, потому что я правда без тебя не смогу, пожалуйста». И Лор шагает ещё ближе, опаляя жаром и запахом раскалённого металла со сладостью корицы. «Пожалуйста», — с надрывом умоляет он. Будь осторожна, побереги себя в бою. Слишком много эмоций, от них не имеет язык и сковывает грудь. Обняв свободной рукой, Илор притягивает меня, целует лоб, глаза, нос, губы, не чувственно, а лихорадочно жадно, словно тонущий в попытке надышаться воздухом. Пообещай мне, просит Илор. Пообещай мне, что будешь осторожна. Если бы я не был у Руми, меня бы стошнило. сообщает жаждущий Ри ждёт обещания Илор Ри ты последняя драконесса с ментальными способностями таких больше нет не умирай хотя бы ради возможности продолжить свой род пожалуйста пообещай не рисковать слишком сильно Илор наконец получается выдавить я постараюсь выжить и даже остаться целой обещаю Судорожно выдохнув, Илор наконец активирует заклинание телепортации, и нас уносит к большому озеру, скрывающему под собой могилу Нергала.